14. Литвинов дал удалиться герцогине со всей ее свитой и тоже вышел на аллею. Он не мог отдать себе ясного отчета в том, что он ощущал. И стыдно ему было, и даже страшно, и самолюбие его было польщено. Нежданное объяснение с Ириной застигло его врасплох. Ее горячие быстрые слова пронеслись над ним, как грозовой ливень. Чудаки эти светские женщины, — думал он, — никакой в них нет последовательности. И как извращает их среда, где они живут, и безобразие, которое они сами чувствуют. Собственно, он совсем не то думал, а только машинально повторял эти избитые фразы, как бы желая тем самым отделаться от других, более жутких дум. Он понимал, что серьезно размышлять ему теперь не следовало, что ему, вероятно, пришлось бы обвинить себя, и он шел за медленными шагами, чуть не усиленно обращая внимание на все, что попадалось ему навстречу. Он вдруг очутился перед скамейкой, увидал возле нее чьи-то ноги, повел вверх по ним глазами. Ноги эти принадлежали человеку, сидевшему на скамейке и читавшему газету. Человек этот оказался потугиным. Литвинов издал легкое восклицание. Потугин положил газету на колени и внимательно, без улыбки, посмотрел на Литвинова, и Литвинов посмотрел на Потогина тоже внимательно и тоже без улыбки. — Можно сесть возле вас? — спросил он, наконец. — Садитесь, сделайте одолжение. Только предуведомляю вас, если вы хотите со мной разговор вести, не прогневайтесь. Я нахожусь теперь в самом мизантропическом настроении и все предметы представляются мне в преувеличенно скверном виде. — Это ничего, Сазант Иванович, — промолвил Литвинов, опускаясь на скамью. — Это даже очень кстати. — Но отчего на вас нашел такой стих? — По-настоящему мне бы не следовало злиться, — начал Потугин. Я вот сейчас вычитал в газете проект о судебных преобразованиях в России и с истинным удовольствием вижу, что и у нас хватились, наконец, ума разума и не намерены более под предлогом самостоятельности, там, народности или оригинальности к чистой, ясной европейской логике прицеплять доморощенный хвостик, а напротив берут хорошее чужое целиком. Довольно одной уступки в крестьянском деле». Подите-ка развяжитесь с общим владением!» «Точно, точно, мне не следовало бы злиться, да на мою беду наскочил я на русский самородок, побеседовал с ним. А эти самородки до да самоучки меня в самой могиле тревожить будут!» «Какой самородок?» — спросил Литвинов. «Да тут такой господин бегает, гениальным музыкантом себя воображает. Я, — говорит, — конечно, ничего, я нуль, потому что я не учился». Но у меня не в пример больше мелодий, больше идей, чем у Мейербера. Во-первых, я скажу, зачем же ты не учился? А во-вторых, не то, что у Мейербера, а у последнего немецкого флетчика, скромного свистывающего свою партию в последнем немецком оркестре, в двадцать раз больше идей, чем у всех наших самородков. Только флейчик хранит про себя эти идеи и не сует с ними вперед в отечестве Моцартов и Гайднов. А наш брат самородок, трень брень, вальсик или романсик, и смотришь, уже руки в панталоны, и рот презрительно скривлен, я мол, гений, и в живопись то же самое, и везде ушетьте мне самородки. Да кто же не знает, что щеголяют ими только там, где нет ни настоящей, в кровь и плоть перешедшей науки, ни настоящего искусства. Неужели же не пора сдать в архив это щеголянье, этот пошлый хлам вместе с известными фразами о том, что у нас на Руси никто с голоду не умирает, и езда по дорогам самая скорая, и что мы шапками всех закидать можем? Лезут мне в глаза здоровитости русской натуры, с гениальным инстинктом, с кулейбиным. Да какая это здоровитость, помилуйте, господа, это ли питание с просонья, а не то полузвериная сметка? Инстинкт. Нашли, чем хвастаться. Возьмите муравья в лесу и отнесите его на версту от его кочки. Он найдет дорогу к себе домой. Человек ничего подобного сделать не может. Что ж, разве он ниже муравья? Инстинкт, будь он распрегениальный, недостоин человека. Рассудок, простой, здравый, дюженный рассудок — вот наше прямое достояние, наша гордость. «Рассудок, никаких таких штук не выкидывает, от того-то все на нем и держится, а что до Кулибина, который, не зная механики, смастерил какие-то прибезобразные часы, так я бы эти самые часы на позорный столб выставить приказал. Вот, мол, смотрите, люди добрые, как не надо делать. Кулибин сам тут не виноват, да делай его дрянь, хвалить Телушкина». Что на адмиралтейский шпиль лазил за смелость и ловкость, можно, чего ж не похвалить. Но не следует кричать, что, дескать, какой он нос наклеил немцам-архитекторам. И на что они? Только деньги берут. Никакого он им носа не наклеивал. Пришлось же потом леса вокруг шпиль поставить, да починить его обыкновенным порядком. Не поощряйте, ради бога, у нас на Руси мысли, что можно чего-нибудь добиться без учения, нет? Будь ты хоть семи пядей во лбу, а учись, учись азбуки. Не то молчи да сиди, поджав хвост. Фу! Даже жарко стало. Потугин снял шляпу и помахал на себя платком. «Русское художество!» — заговорил он снова. «Русское искусство! Русское пружинье я знаю, и русское бессилие знаю тоже. А с русским художеством виноват не встречался». Двадцать лет сряду поклонялись этой пухлой ничтожности Брюллову и вообразили, что и у нас, мол, завелась школа, и что она даже почище будет всех других, русское художество. Ха-ха-ха, хо-хо. — Но, однако, позвольте, Сазон Иванович, — заметил Литвинов, — глинку вы, стало быть, тоже не признаете? Потугин почесал у себя за ухом. — Исключение, вы знаете, только подтверждают правила. Но и в этом случае мы не могли обойтись без хвостовства. Сказать бы, например, что Глинка был действительно замечательный музыкант, которому обстоятельства внешние и внутренние помешали сделаться основателем русской оперы, никто бы спорить не стал, но нет, как можно. Сейчас надо его произвести в генерал-аншефы, в обергов-маршалы по части музыки, да другие народы, кстати, оборвать, ничего, мол, подобного у них нету, и тут же указывают вам на какого-нибудь мощного доморощенного гения, произведение которого ничто иное, как жалкое подражание второстепенным чужестранным деятелям. Именно второстепенным этим легче подражать. Ничего подобного. Фу. Убогие дурачки-варвары, для которых не существует преемственности искусства, и художники нечто вроде Раппо, чужак, мол, шесть пудов одной рукой поднимает. А наш целых двенадцать. Ничего подобного. А у меня, смелюсь доложить вам, из головы следующее воспоминание не выходит. Посетил я нынешнюю весной хрустальный дворец возле Лондона. В этом дворце помещается, как вам известно, нечто вроде выставки всего, до чего достигла людская изобретательность. Энциклопедия человечества, так сказать надо. Ну, срасхаживал я, расхаживал мимо всех этих машин и орудий и статуи великих людей, и подумал я в те поры, если бы такой вышел приказ, что вместе с исчезновением какого-либо народа с лица земли немедленно должно было бы исчезнуть из хрустального дворца все то, что тот народ выдумал. Наша матушка, Русь православная, провалиться бы могла в тартарары, и ни одного гвоздика, ни одной булавочки не потревожила бы, родная» все бы преспокойно осталось на своем месте, потому что даже самовары, лапти, и дуга, и кнут, эти наши знаменитые продукты, не нами выдуманы. Подобного опыта даже с сандвичевскими островами произвести невозможно. Тамошние жители какие-то лодки да копья изобрели, посетители заметили бы их отсутствие. Это клевета, это слишком резко, скажете вы, пожалуй. А я скажу... Во-первых, что я не умею порицать, воркуя. А во-вторых, что видно ни одному черту. А и самому себе прямо в глаза посмотреть никто не решается. И ни одни дети у нас любят, чтобы их боюкали. Старые наши выдумки к нам приползли с востока. Новые мы с грехом пополам с запада перетащили. А мы все продолжаем толковать о русском самостоятельном искусстве. Иные молодцы даже русскую науку открыли. У нас, мол, дважды два тоже четыре, да выходит оно как-то бойчее. Но постойте, — Сазант Иванович, — воскликнул Литвинов, — постойте. Ведь посылаем же мы что-нибудь на всемирные выставки, и Европа чем-нибудь дозапасается да, у нас. — Да, сырьем, сырыми продуктами. — И заметьте, милостивый государь, это наше сырье большей частью только потому хорошо, что обусловлено другими прискверными обстоятельствами. Щетина наша, например, великая и жестка от того, что свиньи плохи. Кожа плотна и толста от того, что коровы худы. Сало жирно от того, что вываривается пополам с говядиной. Впрочем, что же я с вами об этом распространяюсь? Ведь вы занимаетесь технологией. Лучше меня все это знать должны. Говорят мне, изобретательность. Российская изобретательность. Вот наши господа помещики жалуются горько и терпят убытки, От того, что не существует удовлетворительной зерносушилки, сушилки которая избавила бы их от необходимости сажать хлебные снопы вины, как во времена Рюрика. А вины эти страшно убыточные, не хуже лапти или рогож, и горят они беспрестанно. Помещики жалуются, а зерносушилок все нет, как нет. А почему их нет? Потому что немцу они не нужны. Он хлеб сырым молотит. стал быть, и не хлопочет об их изобретении, а мы. — Не в состоянии. — Не в состоянии, и баста? — Хоть ты что. — С сегодняшнего дня обещаюсь, как только подвернется мне самородок или самоучка, — стой, — скажу я ему, почтенный, — а где зерно-сушилка? — Подавай ее. — Да куда им? — Вот поднять старый стоптанный башмак, давным-давно свалившийся с ноги Сен-Симона или Фурье, и почтительно возложив его на голову носиться с ним, как со святыней, «э — это мы в состоянии. Или статейку настрочить об историческом и современном значении прольтариата в главных городах Франции — это тоже мы можем. А попробовал я как-то предложить одному такому сочинителю и политико-эконому, вроде вашего господина Ворошилова, Назвать мне двадцать городов в этой самой Франции, так знаете ли, что из этого вышло? Вышло, что политика эконом с отчаяния в числе французских городов назвал, наконец, Монфермель, вспомнив, вероятно, Пальдекоковский роман. И пришел мне тут на память следующий анекдот. Пробирался я однажды с ружьем и собакой по лесу. — А вы охотник? — спросил Литвинов. — по помаленьку. Пробирался я в болото за бекасами. Натолковали мне про это болото другие охотники. Гляжу, сидит на поляне перед избушкой купеческий приказчик. Свежий, ядреный, как лущеный орех. Сидит, ухмыляется, чему неизвестно. И спросил я его, где, мол, тут болото, и водятся ли в нем бекасы. Пожалте, пожалте, запел он немедленно и с таким выражением, словно я его рублем подарил. С нашим удовольствием, с болот первый сорта, что касательно до всякой дикой птицы, и, боже ты мой, в отличном изобилии имеется, и отправился, но не только никакой дикой птицы не нашел. Самое болото давно высохло. Ну, скажите мне на милость, зачем врет русский человек? Политика-эконом, зачем врет? И тоже о дикой птице. Литвинов ничего не отвечал и только вздохнул сочувственно. — А заведите речь с тем же политико-экономом, продолжал Потугин, — о самых трудных задачах общественной науки, но только вообще, без фактов. Фруруру, так птицы зовьется, орлом. Мне раз, однако, удалось поймать такую птицу. Приманку я употребил, как вы изволите увидеть, хорошую, видную. Толковали мы с одним из наших нынешних в юношей — О различных, как они выражаются, вопросах. Ну, сгневался он очень, какой-то. Брак, между прочим, отрицал с истинно детским ожесточением. Представлял я ему такие резоны, сики, как об стену. Вижу, подъехать ни с какой стороны невозможно. И блесни мне тут счастливая мысль. «Позвольте доложить вам, — начал я, — с юношами всегда надо говорить почтительно». — Я вам, милостивый государь, удивляюсь. Вы занимаетесь естественными науками и до сих пор не обратили внимания на тот факт, что все плотоядные хищные животные, звери, птицы, все те, кому нужно отправляться на добычу, трудиться над доставлением живой пищи и себе, и своим детям. — А вы ведь, человек, причисляете к разряду подобных животных? «Конечно, — причисляю, — подхватил в юноша, — человек вообще ничто иное, как животное плотоядное». «И хищное», — прибавил я, — «и хищное», — подтвердил он, — «прекрасно сказано», — подтвердил я. «Ну так вот, я и удивляюсь тому, как вы не заметили, что все подобные животные пребывают в единобрачии». В юноша дрогнул. «Как так? Да так же! Вспомните льва, волка, лисицу, ястреба, коршуна». Да и как же им поступать иначе, соблаговолить, сообразить? И вдвоем-то детей едва выкормишь. Задумался мой в юноша. Ну, говорит, в этом случае зверь человеку не указ. Тут я обозвал его идеалистом, уж Огорчился же он. Чуть не заплакал. Я должен был его успокоить и обещать ему, что не выдам его товарищем. Заслужить название идеалиста легко ли? В том ты -то штук, что нынешняя молодежь ошиблась в расчете. Она вообразила, что время прежней, темной, подземной работы прошло. Что хорошо было старичкам-отцам рыться наподобие кротов. А для нас, где-то роль унизительна. Мы на открытом воздухе действовать будем. Мы будем действовать, голубчики. И ваши детки еще действовать не будут. А вам не угодно ли в норку? В норку опять! «По следам старичков!» Наступило небольшое молчание. «Я, сударь мой, такого мнения, — начал опять Потугин, — что мы не одним только знанием, искусством, правом обязаны цивилизации, но что самое даже чувство красоты и поэзии развивается и входит в силу под влиянием той же цивилизации» и что так называемое народное, наивное, бессознательное творчество есть нелепость и чепуха. В самом Гомере уже заметны следы цивилизации, утонченной и богатой. Самая любовь облагораживается ею. Славянофилы охотно повесили бы меня за подобную ересь, если бы они не были такими сердобольными существами. Но я все-таки настаиваю на своем, И сколько бы меня ни почивали госпожой Кохановской и роем на спокое, я этого триплекс экстре де мужик нюхать не стану, ибо не принадлежу к высшему обществу, которому от времени до времени необходимо нужно уверить себя, что оно не совсем офранцузилось, и для которого, собственно, и сочиняется эта литература анкьер де Рюсси». — Попытайтесь прочесть простолюдину, настоящему, самые хлесткие, самые народные места из Роя. Он подумает, что вы ему сообщаете новый заговор от лихоманки или запоя. Повторяю, без цивилизации нет и поэзии. Хотите ли уяснить себе поэтический идеал нецивилизованного русского человека? Разверните наши былины, наши легенды. Не говорю уже о том, что любовь у них постоянно является как средство колдовства, приворота, производится питьем за быдущим и называется даже присухой, зазнобой. Не говорю также о том, что наша так называемая эпическая литература одна между всеми другими европейскими азиатскими. Одна, заметьте, не представила колеваньку, Таньку не считать никакой типической пары любящихся существ, что святорусский богатырь свое знакомство с суженной ряженой всегда начинает с того, что бьет ее по белому телу, не жалухою, отчего и женский пол пухол живет. Обо всем этом я говорить не стану. «Но позволю себе обратить ваше внимание на изящный образ юноши, Жан-Промье, каким он рисовался в воображении первобытного, нецивилизованного славянина. Вот, извольте посмотреть. Идет Жан-Промье. шубоньку шил он себе кунью, по всем швам строченную, Поясок семишелковый под самые мышки подведен, Персты закрыты рукавчиками, ворот в шубе сделан выше головы, Спереди-то не видать лица румяного, то не видать шеи беленькой. Шапочка сидит на одном ухе, А на ногах сапоги софьянные, Носы шилом, пяты востры, Вокруг носика-то носа яйцо коти, Под пету-пету воробей лети перепурхивай. И идет молодец частой мелкой походочкой, Той знаменитой щепливой походкой, Которую нашел кивят Чурил Пленкович, Производил такое изумительное, почти медицинское действие в старых бабах и молодых девках, той самой походкой, которую до нынешнего дня так неподражаемо семенят наши по всем суставчикам развенчанные половые. Эти сливки, этот цвет русского щегольства, это нек плюс с ультра русского вкуса. Я это не шутя говорю, мешковатое ухорство, вот наш художественный идеал. Что, хороший образ? Много в нем материалов для живописи, для ваяния. А красавица, которая пленяет юношей, у которой кровь в лице будто у зайцы. Но вы, кажется, не слушаете меня. Литвинов встрепенулся. Он действительно не слышал, что говорил ему Потугин. Он думал, неотступно думал об Ирине, о последнем свидании с нею. — Извините меня, сазон Иванович, — начал он, — но я опять к вам с прежним вопросом насчет... насчет госпожи Ратмировой. Потугин сложил газету и засунул ее в карман. — Вам опять хочется узнать, как я с ней познакомился? — Нет, не то. Я бы желал услыхать ваше мнение о той роли, которую она играла в Петербурге. В сущности, какая это была роль? — — А я, правда не знаю, что сказать вам, Григорий Михайлович. Я сошелся с госпожой Ратмировой довольно близко, но совершенно случайно и ненадолго. Я в ее мир не заглядывал, и что там происходило осталось для меня неизвестным. Болтали при мне кое-что. Да вы знаете, сплетня царит у нас не в одних демократических кружках. Впрочем, я и не любопытствовал. Однако я вижу, — прибавил он, помолчав немного, — «Она вас занимает?» «Да. Мы побеседовали раза два довольно откровенно. Я все-таки себя спрашиваю, искренна ли она?» «Потугин потупился. Когда увлекается искренно, как все страстные женщины, гордость также иногда мешает ей лгать. А она горда? Я, скорее, полагаю, капризна?» «Горда, как без. Да это ничего». Мне кажется, она иногда преувеличивает. Нет, ничего. Все-таки она искренна. Ну, а вообще говоря, у кого захотели вы, правды? Лучшие из этих бары не испорчены до мозга костей. Но, Сазонт Иванович, вспомните, не сами ли вы назвали себя ее приятелем? Не сами ли вы почти насильно повели меня к ней? Ну, что ж такое? Она просила меня вас доставить, я и подумал, от чего же нет. А я действительно ее приятель. Она не без хороших качеств, очень добра, то есть щедра, то есть дает другим, что ей не совсем нужно. Впрочем, ведь вы сами должны знать ее не хуже меня». Я знавал Ирину Палну десять лет тому назад, а с тех пор... «Эх, Григорий Михайлович, что вы говорите? Характер людской разве меняется? Каким в колыбельку, таким и в могилку. Или, может быть...» Тут Потугин нагнулся еще ниже. «Может быть, вы ей в руки попасть боитесь?» «Оно точно. Да ведь чьих-нибудь рук не миновать!» Литвинов насильственно засмеялся. «Вы полагаете? Не миновать. Человек слаб, женщина сильна, случай всесилен. Примириться с бесцветной жизнью трудно, вполне себя позабыть невозможно. А тут красота и участие, тут теплота и свет, где ж противиться?» и побежишь, как ребенок к няньке. Ну, а потом, конечно, холод и мрак и пустота, как следует. И кончится тем, что от всего отвыкнешь, все перестанешь понимать. Сперва не будешь понимать, как можно любить, а потом не будешь понимать, как жить можно. Литвинов посмотрел на Потугина, ему показалось, что он никогда еще не встречал человека более одинокого, более заброшенного, Более несчастного. Он не робел на этот раз, не чинился. Весь понурый и бледный, с головой на груди и руками на коленях, он сидел неподвижно и только усмехался унылой усмешкой. Жалко стало Литвинову, этого бедного, желчного чудака. «Мне Ирина Павловна, между прочим, упомянула», — начал он в полголоса, «об одной своей хорошей знакомой, которую звали, помнится... — Бельской или Дольской? — Потугин вскинул на Литвинова свои печальные глазки. — А, — промолвил он глухо, — она упомянула. Ну и что ж. — Впрочем, — прибавил он как-то неестественно, зевнув, — мне домой пора обедать. Прощения просим. Он вскочил со скамейки и проворно удалился, прежде чем Литвинов успел промолвить слово. Досада сменила в нем жалость. Досада, разумеется, на самого себя. Всякого рода нескромность была ему не несвойственна. Он хотел выразить свое участие потуге, но вышло нечто подобное неловкому намеку. С тайным неудовольствием на сердце вернулся он в свою гостиницу. «Испорчено до мозгу костей», — думал он несколько времени спустя, — «но горда, как бес». Она — это женщина, которая чуть не на колени становится передо мною горда. Горда, а не капризна. Литвинов попытался изгнать из головы образ Ирины, но это ему не удалось. Он именно потому и не вспоминал о своей невесте. Он чувствовал, сегодня тот образ своего места не уступит. Он положил, не тревожить более ждать разгадки всей этой странной истории. Разгадка эта не могла замедлиться, и Литвинов нисколько не сомневался в том, что она будет самая безобидная и естественная. Так думал он, а между тем ни один образ Ирины не покидал его. Все слова ее поочередно приходили ему на память. Кельнер принес ему записку. Она была от той же Ирины. «Если вам нечего делать сегодня вечером, приходите. Я не буду одна. У меня гости, и вы еще ближе увидите наших, наше общество. Мне очень хочется, чтобы вы их увидали. Мне сдается, что они покажут себя в полном блеске. Надобно же вам знать, каким я воздухом дышу. Приходите». «Я буду рада вас видеть, да и вы не соскучаетесь», — Ирина хотела сказать, — «соскучитесь. Докажите мне, что наше сегодняшнее объяснение навсегда сделало невозможным всякое недоразумение между нами, преданное вам и...» Литвинов надел фраг и белый галстух и отправился к Ирине. «Все это неважно», — мысленно повторял он дорогой. «А посмотреть на них? А чего не посмотреть? Это любопытно». Несколько дней тому назад эти самые люди возбуждали в нем другое чувство. Они возбуждали в нем негодование. Он шел учащенными шагами, с нахлобученной на глаза шляпой, с напряженной улыбкой на губах, А Бомбаев, сидя перед кофейной Вебера, издали указывая на него Ворошилову и Пещалкину, восторженно воскликнул. — Видите вы этого человека? Это камень! Это скала! Это гранит!